Последнее время вокруг случаются не вписывающиеся в прежнюю реальность ситуации, задумчиво произнес Феликс и поглядел на Илью так, точно просил его поддержки. Вот, например, вдруг встречаешь своего бывшего тюремщика, культурным образом прогуливающегося в центре Лондона и говорящего чуть ли не на уровне аристократа в белых перчатках. Ты не видишь на его голове «Цилиндра, друг мой, Илья!» Илья неопределенно промолчал, вроде как из вежливости. Я сделал вид, что шутка меня не задела. Надвигалась длинная пауза, но Феликс неожиданно предложил. «А ведь можно и переместиться куда-нибудь? Выпить, наконец? Когда собираются двое русских, это хмурая беседа, когда трое? Тут все неоднозначно». Но начинается, как правило, всегда с искрометной пьянки. Мне, честно говоря, все эти годы не хватало настоящего кутежа. Честное слово, я не вижу иного продолжения нашей условно неожиданной встречи. И мы куда-то пошли, в шеренгой, по прямой до неприличия аллеи. И привела нас эта аллея сперва в паб, где мы пили виски с Элем, Помню, что Феликс еще острил, что водка с пивом вестима Йорш, а виски с Элем не иначе, как Камбала. Будешь после такой смеси лежать на одном боку и смотреть безумным зраком своим на угасающие краски окружающей жизни. После четвертой порции Камбалы Феликс подмигнул мне и осведомился, не желаю ли я прогуляться до туалета. Илья показал нам оба средних оттопыренных пальца на руке и заявил, что если он мешает, то вот не надо тут этих сортирных вояжей. Лучше он сам прогуляется, тем более, что ему и впрямь приспичило. И он ушел. А Феликс, по своему обыкновению, гадски ухмыляясь, придвинулся вплотную ко мне и совершенно трезвым, вот так мне показалось голосом, задал вопрос какого хрена тебе от меня понадобилось. Только не дуй мне в уши про какую-то там случайную встречу. Оставь свои байки венского леса для мудаков. Я не собираюсь кормить тебя байками. Не-не, упаси. Истинный, как говорится, вот тебе, ну и, и все такое. Я на Микаэла работаю. Этого Феликс, похоже, совсем не ожидал. На лице его появилось выражение совершенно искреннего удивления с примесью легкого, почти незаметного недоверия. Если бы Феликс был собакой, скажем, остроухой овчаркой, то он бы сейчас наклонил голову вправо. остраухи овчарки именно так и делают, попадая в аналогичную ситуацию. — Ты работаешь у чурки? — протянул он. — С каких это пор? — А я всегда на него работал. Не моргнув, солгал я и даже сам поразился твердости своего голоса. Школа. Против школы не попрешь. Хоть и тупость несусветная так говорить, а вот только факт хреновина недвижимая. Всегда ищу, с тех пор, как он в блатных числился. А что тебя удивляет? Иначе как, по-твоему, я здесь оказался? Странно. Феликс, скрывая подступившую подозрительность, приложился к своей кружке и сделал большой глоток. — Что странного? — Здесь-то ты ему на кой? — Там понятно, ты вопросы решал, крышу обеспечивал, стучал на своих, а здесь-то он как думает тебя использовать? — А, по-твоему, я здесь не в состоянии его вопросы решать? Со спокойным равнодушием спросил я. Вокруг него одна родня горячая, а я вроде белого к Так это он тебя прислал. Избегает прямого общения, стремается несколько цифр на телефоне набрать. Хотя разумно, что именно тебе доверили. Ведь мы знакомые, Он хмыкнул близко. «Нет, я сам решил к тебе прийти. Помнишь, ты обещал мне один пустячок? Сколько ты хочешь?» «Много», — ответил я. «Много и дают за много. У меня информация по танзанийскому прииску. Мне интересно». Феликс откинулся на спинку стула и повторил. «Уже неинтересно!» Он здорово умел блефовать. До такой степени мастерски это у него выходило что-нибудь, я уверен, в обратном растерялся бы при виде такой его реакции. «Ну, как знаешь, я тоже умел блефовать. Говорю же, школа. Я думал, тебе все еще интересен тот кусок земли. Там, кстати, еще и алмазы нашли. А это я так... По секрету, по-дружески, так сказать. В друзья набиваешься. Не советую. Здесь вам не тут. Феликс блефовал уже в полсила. Видно было, как он заходил вокруг крючка с наживкой и сейчас думает, как бы и рыбку съесть, и не подавиться. Везде все одинаково, Феликс. Мир убогих и шутов, сам не знаю, к чему вернул я. Ты... Про условия его договора с танзанийским правительством не знаешь? А условия там очень любопытные и для тебя, на мой взгляд, заманчивые. Подожди. Блеф его пропал. А зачем ты мне собираешься что-то рассказывать? Это разве от Микаэла идет? Да нет же, говорю тебе. Мне надоело на него работать. Мы с тобой старые знакомые. Дай, думаю, помогу Феликсу. А вось он за это обеспечит мне сносную жизнь в этой дорогущей стране. Куплю себе ферму, стану разводить коров». «Коровы тут что надо», — он согласно кивнул. «Одним словом, хочешь продать своего хозяина». -яй, -яй, -яй, -яй, -яй, яй какой обращик людского говнеца ты собой представляешь». «Но говори. говоря, а я решу, во что оценить Иудин слова. Там пожизненный договор. По его условиям он ничего не может сделать с землей, даже передать ее по наследству. Живешь — владей. Не живешь — так владеет кто-то другой. Живой, в смысле?» — в очередной раз блеснул красноречием «я». «Это ничего не стоит». «Я про условия договора и без тебя знал». Я был и хотел что-то ответить, но тут вернулся Илья, и беседа прервалась на самом интересном месте. Мы просидели в этом пабе еще энное количество времени, а потом решили переместиться в ночной клуб, выбрав из нескольких заведений одно под названием «Белый китаец». Мы прошлись туда пешком, благо идти было недалеко Вообще вся пафосная ночная жизнь в Лондоне сосредоточена в районе Пикадилли Сокос Все остальное заведение с сомнительной репутацией местечковые для своих Китайцы оказался фантастическим местом На обычный клуб совсем не похожим Слишком много было в нем Ширм перегородочек Мягких, заваленных разноцветными подушками диванчиков Пестрых стен, обитых шелком Немыслимых расцветок И фантастического Похожего на то, чему нет названия Потолка